Глава третья. Аратель. Арден, вставай! Арден, твою ж задницу эльфийскую! Вставай или уши оторву! Да, орал Толин. Нет у меня столько ушей. А те, что к башке крепится ты еще вчера оторвать грозился. Буркнула я, натягивая на голову одеяло. Братья Фривейн я больше не боялась. Они все шумели и стращали, а до воплощения угроз у них так и не дошло. Какие-то неправильные темные мне попались. Придурковатые, но беззлобные. Не верится, что такие могут наслать черную гниль или смертельное проклятие. Ну что он там, встал? Да водой из котелка облей. Это уже Лин. Так в нем же кипяток! «Вот и отлично! Быстрее проснется. Пропыхтел темный. С напрягом пропыхтел. Мне даже любопытно стало. Приподнявшись на руке, приоткрыла глаза и... совсем не мужским визгом вскочила на ноги. Посреди нашего лагеря горела пиктограмма вызова. Лин находился в ее центре и изо всех сил блокировал точку выхода или входа. Все зависело от назначения портала. Вникать в такие тонкости я не собиралась, а поэтому шустро рванула прочь из круга. «Поздно, ушастый!» Толин пытался схватить меня за руку, но я увернулась и... Налетела на невидимую преграду. Граница пентаграммы вспыхнула ярче, выбрасывая в небо прорву силы. Вот тьма! Такими темпами ты точно до школы не доберешься. Послал мрак эльфа-самоубийцу. Глаза закрой, идиот!» Толин сунул мне в руки рюкзак. «Держи крепче, а то без запасных трусов останешься». Новый всплеск огня сопровождался раздраженным Адептере Эривейн, я дал вам пять минут, чтобы протрезветь и одеться. Надеюсь, вы успели». «Что?» «Что происходит?» — еле слышно прошептала я. «Вызов по крови!» Мне сунули под нос запястье, на котором горел тот же знак, что и на поляне. «Держись, мелкий, сейчас полетим. Как прибудем, рот не раскрывай. Мы сами все уладим». «Куда полетим? Зачем?» — еле слышно прошептала я. «К кому?» — уточнять не пришлось. Даже сквозь рёв огня и разделяющее нас пространство, я узнала голос лорда Адаманта Вэриан Альяна. «Эдриан, как работают призывы по крови?» «Лорд Вэриан вызывает братьев Ривейн». Я опасалась, что Эдриан не ответит на мой вопрос. Случалось и такое. Но внезапно медальон на моей шее дёрнулся, и я услышала встревоженное. «Уверена, что он». Да. Проклятие. Ты еще не готова. Терпи, Телли. Огненные руны вспыхнули еще ярче, и земля ушла из-под ног. Огонь угас так же внезапно, как и вспыхнул, а перемещение походило на падение с небольшой высоты. Я шлёпнулась на бок и покатилась по траве, прижимая к груди рюкзак. А на краю сознания звучал сосредоточенный голос адриана Все выпускники Школы темных дают клятву своему наставнику. Она позволяет ему перенести к себе подопечного, где бы тот ни находился. Я был знаком с братьями Ривейн и магом, который их обучал. Если бы я знал, что теперь они связаны с Льеном... Прости меня, Телли, я... Маг говорил что-то еще, но я уже не могла разобрать слов из-за чужих криков. Огненный портал выплюнул нас в самое пекло. Горел чей-то палаточный лагерь. Воздух гудел от разлитой в нем магии и казался тягучим и липким, словно туман. Жар от полыхающих палаток стоял такой, что у меня запершило в горле. Или же все дело было в магии? Не понимаю. Прежде магия не рассеивалась в воздухе. Она устремлялась в землю, чтобы наполнить светлые реки. «Ты больше не светлая, Телли!» «Прости, что вторгся в твои мысли, но по-другому никак». Сейчас голос Эдриана воспринимался иначе. Не голосом стороннего собеседника. Он звучал, как мои собственные мысли. А потом и тело преподнесло сюрприз. Я встала на ноги и осмотрелась. Колени дрожали, а пальцы сжимали рюкзак. Точно он был моим единственным якорем в этом море огня. «Не бойся, Телли!» Я помогу. Сама ты не справишься. адаптере Вейн, как здорово, что вы к нам присоединились. Глубокий голос высшего демона заставил меня оцепенеть от ужаса. Кого это вы притащили? Следовало обернуться и ответить. Но я не могла. Просто не могла. Хотелось бежать к ближайшей палатке и плевать, что она полыхала, как факел. Я дернулась всем телом к такому, пусть и ненадёжному укрытию, неловко взмахнула руками, восстановив равновесие, но вместо того, чтобы побежать, спокойно обернулась. Лорд Вэриан Лен. Сложно не заметить мужчину, который почти на полторы головы выше окружающих. Рядом с ним стояли те, кого я уже не чаяла больше увидеть. Это были паладины света, эльфийские воины в золотых латах. Они окружали высшего демона, но от чего то не нападали. Они не нападали. Но почему? Очень своевременный вопрос. Язвительное замечание исходило от Эдриана. Рюкзак, Телли. Эльфы, беда с вами. Рюкзак. Он валялся у моих ног. Наклонившись, я небрежно закинула его на плечо, а из горла вырвалось раздраженное шипение. Это вы нас сюда притащили. Знать бы еще зачем и к, -к куда. На этой фразе управляющий мною Эдриан все-таки запнулся, потому что узнал место. Вечно-зеленый лес. И то, во что он превратился. Огонь выжег траву вокруг палаток, но чернота, покрывающая землю, не была последствием пожара. Она разливалась повсюду. Нетронутая пламенем земля приобрела синий черный оттенок. Золотисто-коричневые стволы арбов потемнели. Медленно, словно преодолевая водную преграду, я доковыляла до ближайшего дерева и обняла ствол. «Так воняет, что тянет проблеваться!» Прохрипела я заплетающимся языком. Позади встревоженно припирались братья Ревейн. «Ты его что, своей брагой вчера угостил?» «Да когда бы успел? Его вырубила раньше нас!» «Телли совсем охренела? Слезы лить надумала? Расслабься и дай мне сделать из тебя правильного мужика!» «Лорд льон это наш подопечный арден взяли выращивать то есть воспитывать бойко отчитался лин я уже понял подопечный арден под этим деревом вам будет очень удобно благодарю за заботу буркнула я мои ноги подкосились без посторонней помощи и я рухнула на землю а в голове продолжал звучать голос адриана объяснявший, что за ужас тут творился. Лорд Вэриан вызвал братьев Ривейн, чтобы они поглотили тьму, разлитую в воздухе эльфийского лагеря. Черным магам предстояло очистить место, ставшее последним прибрежищем беженцев Эльнаора. Тела. Десятки тел. Их выносили и складывали неподалеку. Кто-то умер несколько часов назад, кто-то давно. Я слышала обрывки разговоров паладинов света, утверждавших, что тьма погубила перерожденных. Видела я и выживших. Их вывели на поляну для осмотра светлыми целителями. Мужчины и женщины в изорванной одежде. Грязные, исхудавшие. Я смотрела на них и не могла поверить, что это некогда гордые жители эльфийской столицы. «Как же так? Что же здесь произошло?» «Неужели перерожденных выгнали из Эльноора?» Но страшнее всего было смотреть на детей. Их сразу отделили от взрослых и поместили на зеленый островок, преображённый магией владыки Раера. Иллюзии. Иногда от них есть толк. Дети с радостью тянули руки к иллюзорным цветам, нюхали их, бережно гладили и разговаривали с ними точно с живыми. Внезапно плотные бутоны распахнулись, выпуская пёстрых бабочек, а в воздухе золотистыми искрами закружила магия света. Увидев это, и взрослые оживились. Некоторые пытались пробиться через барьер из паладинов, чтобы тоже прикоснуться к чуду. «Райер, ты переигрываешь!» Замечание лорда Верина погасило искры света, словно их и не было. Араер остался. Я знала, что именно он направлял паладинов, отдавал приказы. Я слышала его, но не могла заставить себя повернуться к тому, кто стал новым правителем Вечно зеленого Леса. Каждый раз, когда я слышала его звонкий голос, внутри меня все сжималось от страха. Я боялась, что из его губ сорвутся злые слова в адрес Аратель Проклятой. За последний час меня поминали и перерожденные, и светлые эльфы. Они не заслужили такого второго шанса. Паладин в начищенных до блеска доспехах с горечью смотрел на детей, радующихся иллюзорным цветам, как живым. До нас доходили слухи, что лес за рекой изменился, но я не мог и представить. Другой воин опустился на одно колено, и с недоумением растер между пальцев горсть земли. Светлые духи. Но почему? Почему перерожденные не остались в Ильнаоре? Зачем надо было уходить в лес и разбивать в нем лагерь? Неужели они отказались от помощи темных? Браво, малышка! Наконец-то закончила страдать и начала думать. Прекрати подслушивать. Ха, я еще и подглядываю. С истинной беспардонностью объявил Эдриан. Эдриан Саттер, отец Элены. На краю сознания глухо выругались. «Телли, мы обязательно обсудим, кто я такой, когда твое состояние будет более определенным и стабильным. Сейчас же перестань метаться и сиди на заднице ровно». Я снова опустилась на землю, притянула колени к груди и замерла. Слушай сюда, Телли, я тут изо всех сил пытался изобразить из тебя пофигистичного полукровку, которому и дела нет до далеких родственников. Но ты своими хождениями вокруг дерева похирила всю задумку. Как ты думаешь, что здесь произошло? То, что неизбежно случается, когда необученные темные остаются без присмотра. Тьма, живущая во внутренних источниках, вышла из-под контроля. Возможно, кто-то расплескал ее в порыве гнева. Как я в Таллингаре. Я точно на его увидела залитую черным туманом улицу драконьего города. Сравнила же. Твой так называемый всплеск больше походил на пшик. Так, ерунда. Писк котенка. А здешние же коты натворили дел. Мой взгляд непроизвольно метнулся туда, где лежали тела эльфов. По обрывкам разговоров я уже знала, что в лагере давно царила смерть а гибель эльфов скрывалась их предводителем. «Нейрель, два шага вперед! Я требую объяснений!» Райер приблизился к перерожденным. Паладины света уже хотели выстроиться за его спиной, но на их пути встал лорд Вэриан. «Спокойнее, остроухи! Ваш владыка давно вырос из пелёнок и способен сам за себя постоять!» Эльфийские воины смерили демона злыми взглядами, но промолчали. «Раер, вижу, венец нашего отца пришёлся тебе по нраву». Нейрель Тараэль, первенец владыки Араэна и его бывший наследник, выступил из толпы и покачнулся. Он выглядел намного хуже, чем другие. Бескровные губы были едва заметны на посеревшем лице. Вокруг глаз залегли глубокие тени. В сочетании с сероватыми татуировками, которые проступили на висках и спускались по скулам к шее, смотрелось жутко. «Ранен? истощен, Болен?» «Ставлю, что он бухой!» — мрачно буркнул Эдриан. «Я принял арбовый венец не по своей воле, Это это знаешь, брат». Ты тоже сделал свой выбор, и я отнесся к нему с уважением. Ты бросил нас умирать. Эта земля бесплодна. Птицы и звери оставили лес, рыба в реке перевелась. Мы голодали. Значит, я не ошиблась. Вечно зеленый лес был заражен тьмой. Не ошиблась, малышка. Эдриан печально вздохнул. Беженцы из Ильнаора загадили его своей магией поэтому льены вызвал братьев Ривейн. я старалась не выпускать черных магов из виду после прибытия они сначала помогли собрать тела а теперь медленно бродили по лагерю и там где они проходили воздух заметно светлял очищаясь от темной дымки братья Ривейн поглощали свободную тьму но откуда она могла взяться в вечно зеленом лесу «Мои дозорные оставляли для вас корзины с припасами, но вы сжигали их на границе. Вы сами отказались от помощи. Нам не нужны подачки». От горечи и безысходности в голосе того, кто был рожден, чтобы править, у меня защемило сердце. Нейрель так и не смог принять перерождение. «Тогда что вам нужно? Ответь, Нейрель!» Что нужно сделать, чтобы ты перестал вести себя как упрямый осел, и подумал о тех, кто в тебя поверил? Когда ты вспомнишь то, чему тебя учили, и начнешь заботиться о своем народе, тьма убивает нас. Мы все обречены. Да, налицо тяжелый случай кретинизма. Это не лечится. Эдриан не испытывал ни капли сочувствия Ней. «Ты всерьез считаешь, что эльфа в твоего лагеря убила тьма?» Раер в замешательстве уставился на Нейреля. Эльфа Мальнаора крупно повезло, что твой брат свалил из города», — едко объявил лорд Вериан. На краю сознания одобрительно хмыкнул Эдриан, явно согласный с демоном. «Им тоже повезло?» Райер с горечью посмотрел туда, где под арбом лежали тела погибших. «Мир суров, мальчик. Одинаково всем вести не может». На смуглом лице лорда Вэриана появилась кривая усмешка. «Чудовище! Он смеет смеяться над умершими. Истинный темный. Пусть покарают его светлые духи». «У вас ко мне какие-то претензии, подопечный ардан Внезапно над духом раздался тихий голос Демон Вздрогнув, я открыла рот и внезапно почувствовала такую слабость, что с губ сорвался невнятный хрип, а потом из горла вырвалось злое. «Здесь так воняет дохляками, что тянет проблеваться!» Эдриан Саттер снова перехватил контроль над моим телом. «Вы на удивление милосердны для эльфа». Отец свалил от моей матери раньше, чем смог привить мне это качество. Свалить вовремя — целое искусство. Некоторые умудряются отточить его до совершенства. Рядом вспыхнуло чёрное пламя, и демон исчез, чтобы появиться рядом с перепуганными беженцами. Он решительно вошел в толпу и вытащил за руку упирающегося эльфа. В отличие от остальных, он не выглядел тощим, таким же потрепанным и испуганным, но незамученным. «Смотрите, кого я нашел. Оказывается, в лагере эльфийских смертников затесался настоящий самородок. Как звать?» «Сегель. Я темный. Повелитель тьмы, я принял свою судьбу. Молю, заберите меня отсюда. Я хочу учиться у вас». И эльф рухнул на колени и попытался обнять колени лорда Вериана а потом с громким воплем отдернул окровавленные ладони. «Сигель предатель!» Нейрейль бросился на того, кого еще недавно считал своим союзником. Но братья Ривейн были на чеку и шустро спеленали его магией. «Я возвысил тебя! Я считал тебя своим другом!» «Ему не нужна была твоя дружба, глупец! Он использовал тебя!» Горько прокричал Рояр. «Тьма возвала ко мне! Она отзывается лишь сильным, тем, кто готов действовать!» и «Я готов!» «Лорд Вариан Лен. я смогу научиться всему сам! Я стану первым истинным темным среди эльфов!» «Ты убивал!» «Убивал прямо у меня под носом!» В ужасе прошептал Нейрель. «Я приумножил свою тьму, чтобы стать сильнее!» я Внезапно Сегель захрипел и ухватился за перерезанное горло. В руке демона бездны блеснул черный клинок и растаял облаком черного дыма. Он меня утомил. Ревейн, как закончите, пришлете вызов. Переправлю вас и ваших подопечных в школу темных. Наших подопечных? Настороженно переспросил Лин Ревейн. «Да, у вас недобор, так что этого страдальца тоже забирайте». Лорд Вэриан небрежно махнул рукой в сторону Нейреля. «Райер, одно слово, и твой брат присоединится к Сегелю. Что касается остальных...» Лорд Вэриан медленно подошел к насмерть перепуганным эльфам. «Я дал вам всем шанс самим выстроить свою судьбу и найти свой путь». Лорд Вэриан выдержал многозначительную паузу, чтобы до беженцев Ильнаора дошел смысл его слов. Осознав, что второго шанса у них не будет, эльфы в ужасе бросились в лес. Они бежали беспорядочной толпой, отталкивая друг друга, падали, поднимались и снова бежали, в надежде спастись от демона бездны. Но были и те, кто побежал не к лесу, а устремился к пятачку земли, на котором ловили разноцветных бабочек дети. Их было не так много. Вот к ним лорд Вариан и направился. Сомневаюсь, что вы горите желанием вернуться в Эльнаор. Поэтому предлагаю вам переезд в место, ставшее прибежищем темных на землях империи Норчер. Леди Сумеречи обожает подбирать бедных и убогих. Спорное хобби. «Но кто я такой, чтобы запретить ей этим заниматься?» Внезапно лорд Вэриан обернулся и посмотрел прямо на меня. В моей голове громко выругался Эдриан. «Что происходит?» «Ничего, Телли, все будет хорошо. Я что-нибудь придумаю. А пока извини, но я вынужден тебя оставить». Эдриан Саттер меня бросил. Он просто растворился в своем медальоне, словно его и не было. Я уже больше часа пыталась его дозваться. Бестолку. Харден, что ты там бубнишь?» Несколько нервно поинтересовался Толин. Близнецы бросили монетку, в результате я досталась ему. Молюсь, чтобы уши не оторвали. Буркнула я, притянув колени к груди и пытаясь поудобнее устроиться на брусчатке. Небо над школой тёмных оказалось таким же негостеприимным, как и само учебное заведение. Накрапывал дождь. Над моей головой разъявила пасть каменная виверна. Со стороны казалось, что эту самую голову мне сейчас и откусят. На что только не пойдешь, чтобы тебе на башку не капало. Любоваться особо было нечем. Портал лорда она забросил нас на Малый Двор. Крошечный закуток меж высоких черных стен школы. Забавный дворик, больше напоминающий место для выгула арестантов. Неподалеку виднелся глубокий провал арены. Толин пытался мне объяснить ее назначение, но потом, оценил мой слегка остекленевший взгляд, и счел, что с просвещением Хилова Остроухова лучше повременить. Ха, знал бы он, чем я в тот момент занималась. Здание школы покрывала иллюзорная магия. Но я не дала ей себя обмануть и рассмотрела за утонченным фасадом особняка массивные стены крепости. Замок военной академии Карагата казался изящной игрушкой по сравнению с этой черной громадиной. Следовало бежать, пока была такая возможность. Я больше не могла разрушать чужую магию, не видела вещих снов. Тьма, поселившаяся во мне, отняла эти способности. Глаза и руки — вот что у меня осталось. Не так уж и плохо. За эти три года я научилась полагаться исключительно на них. Ну и на ноги, когда приходилось драпать. Природные бегучесть и прыгучесть оказывались как нельзя кстати. Итак, Эдриан Саттер надумал поиграть в молчанку. Миленько. Бросить испуганную девчонку. Трус. «Телли, ты сейчас похожа на кого угодно, но не на испуганного светлого!» Прозвучал на краю сознания усталый голос мага. «А зря. Так было бы проще. Слабые девушки всегда вызывают жалость. Их хочется оберегать и защищать. Эдриан, одна нестыковка. Я парень». Дурацкая была затея. Давай ты сейчас по-быстрому хлебнешь какого-нибудь зелья из своих запасов. А давай ты прямо сейчас объяснишь, как так вышло, что легендарный Эдриан Саттер сидит у меня на шее. Тяжелая пауза и не менее тяжелый вздох. Тель, ты умеешь поставить в неудобное положение. Наш уговор в силе. Если сведения о порабощенных душах есть в местной библиотеке, я их достану. Спасибо. Это мой долг. Ты помог мне в Таленгаре. Да ты бы и сама справилась. Возможно. Но какой ценой? Эльен полагал, что после перерождения я буду слабой, как котенок. Что буду я ждать своего спасителя? Просчитался. В момент перерождения я услышала голос порабощенной души черного мага и, следуя его инструкциям, смогла сбежать из Белой башни, предварительно вскрыв тайник ее владельца. Эдриан направлял меня той ночью. Это он подсказал мне направиться во дворец. Только благодаря ему я смогла пройти сквозь умирающий город. Вот тьма. Лиен меня убьет. Поправка. Ты уже мертв? Поверь, он воскресит меня только для того, чтобы грохнуть снова. Если бы я знал, кого именно Мидар притащил в свою башню, то подождал бы другого спасителя. Что-то типа того. Во внутреннем дворе не было и намека на двери, поэтому я ожидала открытия новых порталов. И ошиблась. Сначала я услышала тихий скрежет, а потом одна из каменных стен цитадели дрогнула и провалилась вовнутрь. Из провала выскочил седой мужчина в коротком плаще, осмотрелся и широко улыбнулся отчего кожа на его изуродованной щеке собралась красными складками. Появление этого темного заставило меня инстинктивно вжаться в стену. «Ривейн, ай да везунчики! Целых двух подопечных отхватили. Никто из вашего выпуска больше никем не разжился». «Это они просто не там искали». Проворчал Лин и не особо нежно пнул Нейреля. Эльф, как и я, не торопился радоваться прибытию в школу темных, а старательно делал вид, что он не с нами. Поднимайся! Рявкнул власой. Некогда мне с вами возиться, еще на лекцию бежать. Лекция? Это он серьезно? Теперь я с большим интересом рассматривала человеческого мага. На вид ему было лет 50. «Так, а где ваш второй? Куда наш добился? Вы поосторожнее, как бы каменные виверны не сожрали!» Мое сердце остановилось. Да что там, оно прямо-таки ухнуло в пропасть. Медленно, очень медленно я опустилась на спину и подползла вперед, упираясь ногами в мокрую брусчатку. Вода и грязь моментально попали за шиворот, а по ушам резанул коллективный ржач. «Хе, купился. А вы уверены, что полуэльфа притащили? Такой тупой, окаменевшую виверну от живой отличить не может». Я поднялась с камней, стараясь не смотреть на ухмыляющиеся физиономии темных. Вместо этого подошла к Найрелю. «Эй, надо подняться. Понимаю, это сложно». Удар в бедро оказался полнейшей неожиданностью. Вскрикнув, я взмахнула руками, но у горла уже блеснула сталь, а в лицо ударил тошнотворный запах перегара. «Значит так, сейчас вы выпустите меня отсюда, и ваш щеночек не пострадает!» «Это плохая идея», — еле слышно прошептала я, видя, как возле темных сгустились тени. «Плохая идея была твоей матери дать отцу!» Зло прошипел Нейрель. Такие полукровки не должны рождаться. Позор эльфийского рода. А ты это лун эльф Я таких, как ты, раньше не встречал. Считаешь меня уродом? Лезвие, предупреждающе царапало кожу. Считаю, что у тебя проблемы с алкоголем и гигиеной. Такому даже моя мать не дала бы. Постилка с сухим концентратом окаменевшей кожи Очутилась за моей щекой еще когда мы начали обсуждать мою печальную биографию. И сейчас он как раз начал действовать. Ощутив знакомое не менее кожи, я дернулась и буквально выбила шеи нож из руки Нейреля. А вот к вмешательству темных оказалось совершенно не готова. Из тьмы окружавших ко мне рванули черные извивающиеся змеи. Сфера с чернильной мглой очутилась в моей руке. Это было отточенное до автоматизма движение. Звон хрусталя камень сопровождался наступлением кромешной тьмы. Она должна была продержаться секунд 5-7 от силы, как раз чтобы перебраться в укрытие. И такое имелось. К провалу в стене в школе темных, из которого раньше появился Седовласый, я добежала за два удара сердца. Позади смачно выражались близнецы Ревайн.